В глазке было темно. Кто-то смотрел с другой стороны, словно пытался увидеть сквозь дверь. Кто там? Это огонь. На счет переплета. Дверь приоткрылась. Тот, кто назвался г у н е м опустил глаза на светловолосого мальчика лет десяти. Еще ниже он увидел крошечного пёсика. Карликовый пудель просунул нос у мальчика между ног и зарычал. Папы нет. Вот как. Профессор Уэллс должен был зайти ко мне и. Профессор Уэллс мой дядя. Он умер. Николя хотел закрыть дверь, но незнакомец настойчиво поставил ногу в проем. Мои искренние соболезнования. Он не оставил для меня такую большую папку с бумагами. Я переплётчик. Он мне заплатил вперед за кожаный переплёт для своих рабочих заметок. Мне кажется, он хотел составить энциклопедию. Он должен был зайти, и вот уже сколько времени о нем ни слуху ни духу. Я же вам сказал, что он умер. Незваный гость еще дальше просунул ногу и придавил дверь коленом, как будто хотел войти, оттолкнув мальчика. Зажатая собака истошно завизжала. Незнакомец остановился. Понимаешь? Все равно как-то неудобно. Я же обещал. Проверь, пожалуйста, где-то должна быть большая красная папка. Вы говорите энциклопедия? Да, он сам так называл свою работу энциклопедия относительного и абсолютного знания, но я думаю, на обложке этого не написано. Мы бы ее нашли, если бы она тут была. Мне очень неловко, н а д о е д а т ь Но к Арликовый пудель оглушительно з а л а я л незнакомец слегка отпрянул, и это позволило мальчику захлопнуть дверь перед его носом. Весь город уже проснулся, коридоры заполнены посланниками тепла, спешащими согреть племя. Но на некоторых перекрестках еще лежат неподвижные граждане. Напрасно посланники их т о р м а ш а т и даже бьют, они не оживают. Они и не оживут. Они мертвы. Для них спячка стала роковой. Провести три месяца с практически остановившимся сердцем — это всегда риск. Они не страдали, они перешли от осна к смерти, когда резкий сквозняк загулял по городу. Их трупы были вынесены и выброшены на свалку. Так каждое утро город убирает свои отмершие клетки вместе с мусором, убрав нечистоты из артерий. Город насекомых кипит. Везде шевелятся лапки, челюсти грызут, усики трепещут от информации. Все ожило, как и раньше. когда зимней анестезии. Самец номер 327 т а щ и т веточку раз в 60 т я ж е л е е его самого. К нему подходит солдат, которому должно быть уже больше 500 дней. Чтобы привлечь к себе внимание самца, солдат стучит по его голове сегментами дубинками. Номер 327 поднимает глаза, солдат кладет свои усики на усики самца. Все ожило, как и раньше. Солдат хочет, чтобы номер 327 бросил восстанавливать крышу и отправился с группой муравьев в охотничью экспедицию. Номер 327 т р о г а е т рот и глаза солдата. Какая охотничья экспедиция? Солдат дает ему понюхать ломтик сухого мяса, справленный в с к л а д к е сустава торакса. Похоже на то, что это мясо нашли прямо перед началом зимы в западном районе. Угол 23 градуса относительно солнца в зените. Номер 3 р 7 пробует. Это несомненно мясо жестокрылого к насекомого, точнее листоеда. Странно, жестокрылые насекомые еще должны пребывать в спячке. Каждый знает, что рыжи е муравьи просыпаются, когда воздух прогревается до 12 градусов тепла. Термиты при 13 градусах, мухи при 14 а градусах, а жесткокрылые насекомые при 15 т градусах тепла. Старого солдата эти аргументы не убеждают. Он объясняет номеру 327, что мясо принесено из особого района и с к у с с т в е н н о обогреваемого подземным источником воды. Там нет зимы. В этом районе царит микроклимат, способствующий размножению специфических животных и растений. А племе очень голодно после пробуждения. Ему срочно нужны белки для восстановления сил, тепла для этого недостаточно. Номер 327 с о г л а ш а е т с я Экспедиция сформирована из 28 м муравьёв касты солдат. Большинство из них старые бесполые муравьи. в том числе и собеседник самца номер 327. Сам же номер 327 единственный участник экспедиции принадлежащих касте самцов. Стоя поодаль, он разглядывает новых товарищей через сетку своих глаз. Тысячи граней муравьиного глаза видят не тысячекратно умноженную картинку, а скорее картинку в клетку. Муравьи плохо различают детали, но зато замечают м а л е й ш е е д в и ж е н и е Похоже на то, что участники экспедиции привыкли к дальним путешествиям. Их тяжелые животы до отказа наполнены кислотой. Головы защищены самым мощным оружием. Доспехи хранят следы от ударов мандибулами, полученных в битвах.